«Первые шаги. Пятнадцать часов двадцать восемь минут. Беверли, Кортрайт и Норма колесили по окрестностям в поисках домов на продажу, имели в двадцати к югу от города. Беверли высмотрела прибитую к забору самодельную табличку «Продается дом». У нее загорелись глаза, она лихо развернула машину и подрулила к забору. В конце длинной подъездной дорожки Среди красавец сосен приютился хорошенький, опрятный кирпичный домик. Вот так удача! Дом, должно быть, поступил в продажу всего несколько дней назад, ведь он еще не появился в каталогах недвижимости. Беверли пробегала их глазами по утрам, как игрок программу скачек. О каждом доме она знала все до мельчайших подробностей и обычно умудрялась увидеть его раньше других агентов. В каталоге она читала «Ни свет, ни заря», И сегодняшний день не был исключением. Норма по неопытности стеснялась врываться в чужие дома, в отличие от Беверли. Норма и глазом моргнуть не успела, а Беверли уже затормозила у парадного входа и запустила руку в объемистую сумку, нащупывая рулетку и фотоаппарат. С сумкой она не расставалась. Если где-то дом выставят на продажу, надо быть во всеоружии. «Пойдем осмотрим дом, Норма», скомандовала она, выходя из автомобиля. а Прилично ли вламываться без приглашения? Засомневалась Норма, нехотя вылезая из машины. Я считаю, кто смел, тот и съел. Беверли поднялась на крыльцо и нажала на кнопку звонка. Скоро сама убедишься, что в нашем деле церемониям не место. Беверли снова позвонила в дверь, заглянула в окно. А вот и хозяин. Дверь открыл старик. Из глубины дома доносился шум телевизора, шёл футбол. «Вам кого?» Беверли просияла неотразимой профессиональной улыбкой, извиняющейся и дружелюбной. «Здравствуйте. Я Беверли Кортрайт, а это моя подруга Норма. Простите, что беспокоим в выходной, но хотелось бы взглянуть на ваш дом. Я только что сказала Норме, что такого прелестного дома в жизни не видела. Просто загляденье. Если позволите, мы зайдем и посмотрим. Всего на пару минут, обещаю». Хозяин замялся. — У нас не прибрано, и хозяйки нет. Однако напористая Беверли уже шагнула за порог. — Ах, не беспокойтесь, дело привычное. Мы просто посмотрим планировку и сделаем пару снимков. Хозяин нехотя согласился. — Что ж, коли так заходите. — Ах, спасибо огромное. Смотрите, мать, на нас не отвлекайтесь, — махнула рукой Беверли по пути в кухню. — Показать вам, где что? «Нет, спасибо!» Настоящий мастер своего дела, Беверли вместе с Нормой за 10 минут облазила весь дом и сфотографировала все комнаты. Обмерив вторую спальню, Беверли продиктовала Норме «12 на 10 небольшая кладовка, стену можно снести». Спустив воду в унитазе, проверив краны и душ, она заметила «Напор хороший, но плитка безобразная». Шагая по комнатам, Беверли бросала на ходу Панели под дерево ужасные, оригинальные раздвиженные окна, полы добротные, кухня требует ремонта. Перед уходом Беверли заглянула в комнатку, где в кожаном кресле сидел хозяин. Мы закончили. Осталось лишь несколько вопросов. Хозяин приглушил звук телевизора. «Да, пожалуйста». «У вас биотуалет или канализация?» «Биотуалет». «Когда был построен дом?» «В 58-м». «Площадь участка?» — Около двух с половиной гектаров. — Не знаете, можно ли разделить его на два? — Нет, мадам, не знаю. — Что ж, спасибо большое. Ах, минуточку, чуть не забыла главное. Сколько вы просите? Хозяин озадаченно сдвинул брови. — За что? — За дом. — Дом не продаётся. Пришёл черёд Беверли удивляться. — Уже продали? Нет. Зачем же тогда табличка? Какая табличка? На заборе. Старик недоуменно пожал плечами. Уважаемая, на табличке написано «Продается док». Выезжая со двора, подруги присмотрелись к табличке. И впрямь «Продается док». Норма готова была сквозь землю провалиться. Бедный старик, должно быть, принял нас за сумасшедших. По всему дому бегают, в кладовке заглядывают, всюду нос суют, воду в унитазах спускают, ящики на кухне выдвигают. Наше счастье, что он не вызвал полицию. Беверли оправдывалась. Меня одолела профессиональная горячка. Всюду чудятся дома на продажу. Но взгляни на это с другой стороны, Норма, теперь у него есть моя карточка, и если он когда-нибудь надумает продавать дом, мы обойдём всех конкурентов. Всё равно ужасно стыдно. Бедный хозяин такой вежливый. Ему-то проще быть вежливым, он же не агент по недвижимости. Знаешь поговорку, Норма? Старые риэлторы не умирают, а превращаются в недвижимость. Нравится? Сама придумала. Словом, Норма постигала новое дело с Азов.